Двойка, двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка, узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Оба весла плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени. «Рулевой, серьезный парень!» В морском картузе и в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундомер. — Гроза будет, — сказал Шельга. На реке было жарко. Ни один лист не шевелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем, что голубовато-хрустальный свет его словно валился грудами кристаллов. Ломило глаза, сжимало веки. «Весла на воду!» — скомандовал рулевой. Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив в весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сиденьях. «Эть, два!» Весла выгнулись, гичка, как лезвие скользнуло по реке. «Эть, два!» — «Эть, два!» — командовал рулевой. Мерные быстро в такт ударом сердца, в дыханию и выдыханию, сжимались, нависая над коленями тела грибцов, распрямлялись, как пружины. Мерно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы. Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой. на переносицу рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед «Ишь, черти, вот дунули!» Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде, вытерли пот с лица. «Ать, два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное Висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыкались протянутые вдоль берега легкие пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги. Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле... у четырехвесельного аутриггера из клуба «Стрела», обогнала его, рулевой через плечо спросил, «Может, на буксир хотите?» Вошла в узкую с пышными берегами крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонов грибной школы. Шельгай Тарашкин выскочили на боны, Осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ. Растерлись до красна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство.